Глава 35. Вопреки всем усилиям Пэта побить Клода умом, подготовка к свадьбе шла своим ходом. Пэт пришел к заключению, что Клод — бывший каторжник, иначе почему он так скрытничает насчет своего прошлого? Он знал, что за бывшего каторжника его дочь замуж не выйдет. Но как было заставить Клода признаться? Пэт, зная, что у большинства мужчин языки развязываются по пьяни, отвел его в бар, чтобы напоить. Клод весь вечер просидел, вперев взгляд в нетронутую стопку ржаной водки. Он не пил, он не болтал. Пэт же перебрал и болтал безумолку. Он рассказал Клоду историю своей жизни во всех подробностях, а закончив, принялся рассказывать заново, в другой версии. Потом Пэту стало плохо, и Клоду пришлось отвести его в уборную и поддерживать ему голову, пока того рвало. Клод отвел его домой, дал бромозельцер и уложил в постель. Чтобы проводить с милочкой Мэгги вторую половину дня, Клод устроился на работу ночным администратором в отель в центре Бруклина. В какой именно, он не сказал, разве что это не был Сент-Джордж. Милочка Мэгги вопросов задавать не стала, но Пэту хотелось все знать. Клод не сказал, как назывался его отель, но Пэт все же выведал кое-какие детали. Это был маленький семейный отель для постоянных гостей, в основном пожилых пар, у которых хватало денег ровно на то, чтобы не отправиться в богадельню. Из данного объяснения Пэт заключил, что это был бордель, иначе зачем Клоду было так заботиться о том, чтобы сбить его со следа, расписывая, каким респектабельным было это заведение. Ах, если бы только у Пэта появились доказательства, что Клод был сутенером. Пэт решил дать Клоду самому себя скомпрометировать. Он отвел его в сторону и поинтересовался, не хочет ли он составить ему компанию и пойти поразвлечься. Пэт намекнул, что Клоду предстоит долгий брак и... «Может быть, ты сможешь подыскать для нас пару юбок в том отеле, в котором работаешь, и снять пару номеров, а я принесу бутылку четырехлетнего Хеннесси, и мы отлично проведем время». Клод взглянул на Пэта с отвращением. «А вы не находите, что в ваши годы познавато заниматься подобными вещами, почтенный сэр?» После первого оглашения Пэт пришел к выводу, что брак его дочери неизбежен и что предотвратить его уже никак нельзя. Он решил заняться другим вопросом, а именно домом. Ему было известно, что Клод хотел жить у них. «Сколько он будет платить?» — поинтересовался Пэт у милочки Мэгги. «Папа, ты о чём «Я сдам ему нижний этаж за 25 долларов в месяц. Вы можете взять себе мою большую спальню, а я перееду в твою. Конечно, я стану платить за еду для себя и для мальчугана». «Ну же, папа, нам что, снова это обсуждать?» «Мама сказала, что когда я выйду замуж, дом перейдет ко мне. Ты обещал». «Никто не обязан выполнять подобные обещания». «Ах, папа, тебе должно быть стыдно». «Стыдно». «Ведь дедушка подарил дом маме. Он никогда не был твоим». «Ха! В дарственной сказано Патрику Деннису Муру. Эт Укс». «А ты знаешь, что значит Эт Укс?» «Уж насколько-то я знаю. Если ты передашь дом мне после того, как я выйду замуж, то даже если ты не хочешь, чтобы Клод им владел, дарственная будет оформлена на его имя. Только через мой труп». «Хорошо, папа, я не стану с тобой спорить. Я все равно получу этот дом после твоей смерти». «Стучи по дереву, когда говоришь такие вещи!» — крикнул Пэт. «Не стану я стучать!» — крикнула милочка Мэгги в ответ. «Я все равно не хочу здесь жить!» «Что это будет за семейная жизнь, если ты все время мутишь воду?» «Мы снимем квартиру». «Вот и ладненько. Все верно. Семейные люди живут отдельно». Милочка Мэгги взяла шляпку. «Куда это ты собралась?» «Иду снимать квартиру». «А кто будет мне готовить?» «Кто будет смотреть за мальчуганом?» «Я найду тебе домработницу. Может быть, домработница отца Флина знает кого-нибудь подходящего». «И сколько это будет стоить?» Очень пожилая дама станет брать за работу 15 долларов в неделю с проживанием и едой. Только тебе придется каждую неделю давать ей на продукты определенную сумму, а не подкидывать по доллару, когда вздумается. Пэт прикинул все это в уме и пошел на переговоры. Он сдаст дочери второй этаж бесплатно и пожизненно, при условии, что она будет и дальше делать всю работу по дому. Милочка Мэгги отказалась. Тогда нижний этаж на тех же условиях. Она ответила нет. К соглашению они так и не пришли. Милочка Мэгги отправилась искать квартиру. После второго оглашения Пэт пошел на сделку. Потому и только потому, что он дал матери Милочке Мэгги соответствующее обещание. Он передаст дом ей в собственность, но на определенных условиях. Владеть им, милочка Мэгги, будет только пожизненно. Потом дом перейдет к Дэнни. Она по-прежнему будет вести хозяйство для отца и брата. Пэт сохранит за собой комнату на втором этаже и может жить в ней или сдавать в аренду, в случае чего арендная плата остается в его распоряжении. Папа, но ну зачем тебе оставлять в своей собственности спальню на втором этаже? Потому что эта сделка должна быть хоть сколько-то мне выгодно. Милочка Мэгги согласилась. Пэт тут же оформил дарственную. Она предложила ему подождать, пока они с Клодом поженятся. Получился бы прекрасный свадебный подарок. Я не хочу, чтобы он был Эд Укс. Клод помог Милочке Мэгги перенести мебель Пэта в комнату на втором этаже. В прежней его комнате, которая предстояла стать их супружеской спальней, они побелили стены и потолок и милочка Мэгги повесила новые льняные занавески в розочках. Она купила в спальню новую кровать, комод и покрывала из зеленой тофты. Кровать она украсила шестью крошечными кружевными подушечками в форме сердца и двумя фарфоровыми куклами с ногами на резинках. Такова была тогдашняя мода. Увидев украшенную постель, Клод поднял брови. Понимаю, ты считаешь, что это вульгарно или вроде того, но я всю жизнь хотела кружевные подушечки с сердечками и мечтала именно так украсить свою постель. Нашу постель. Клод, ты прав, после свадьбы я все это уберу. О, Маргарет, не стоит. Главное, чтобы там осталось место для мужа. Все несколько недель перед свадьбой милочка Мэгги пребывала в счастливом экстазе. Но ее счастье иногда омрачалось мыслями о Латти. Она оттянула сообщением о своем предстоящем браке, насколько это было возможно, потому что знала, что Лати придет в бешенство. Так и случилось. «Дура! Вот кто ты есть! Дура! Выбрать это ничтожество, когда ты могла получить такого же мужчину, каким был Тимми. Ты могла выйти за сынка». «Кто такой этот Клод? Что тебе о нем известно? Может, он уголовник или уже женат на ком-нибудь в Джерси? Что ты в нем нашла?» «Я его люблю». «Ты любишь его красивые речи. Тебе должно быть стыдно вдвойне. Разве ты мало знаешь пустозвонов? Ведь ты ирландка, а ирландцы – самые большие пустозвоны на свете». «Ну ты же придешь ко мне на свадьбу, тетя Лати». «Нет! Пожалуйста!» Ты же мне вместо мамы, самой ее смерти. Я хочу, чтобы моя мать пришла ко мне на свадьбу и пожелала удачи. Я привыкла считать тебя своей дочерью, но теперь я рада, что это не так, потому что я скорее бы захотела увидеть свою дочь в гробу, чем замужем за таким, как он». Милочка Мэгги не выдержала и разрыдалась. Лати осталась безучастна. «Давай!» «Плачь», — горько сказала она, — «привыкай плакать. После свадьбы наплачешься вдоволь». Перед третьим оглашением Пэт пошел к Месси вместе с милочкой Мэгги и Клодом. Он закрыл глаза, и церковь вдруг превратилась в маленькую церквушку в Ирландии. Он слышал те же самые имена, которые слышал в той церквушке. Имя своей возлюбленной и свое собственное — Маргарет Роуз Мурр. Он почти ждал, что дюжи малый, сидевший на несколько рядов впереди, обернется и окажется, что это Тимми. Пэт сидел, склонив голову, и с тоской сжимал руки между коленями. «Ах!» Если бы я мог снова стать мальчишкой и вернуться в Ирландию, — горевал он, — я бы с радостью привелик и женился на своей Мэгги Роуз. И плевал бы я на то, что Бирюк Хенни стал бы про меня петь. Я бы резал торф с утра до ночи, и пусть бы меня обзывали болотной тварью, только смеялся бы. Какое блаженство было бы жить в однокомнатной хижине на морском берегу и спать на полу на соломе, и есть мелкую, твердую картошку, посаженную собственными руками, и хоть каждый божий день получать трепку от тими и не подумал бы жаловаться. Отдал бы все, что угодно, только вернуть молодость. Все, что угодно, лишь бы вернуть молодость».